Прошло полгода. Был май месяц. Петербург только что начинал одеваться зеленью, но в саду Таврического дворца уже была настоящая весна, в цвету, пахло травой и листвой. В самом дворце, казалось, со стороны происходит что-то необычайное, редкое, торжественное. Праздство или празднество по случаю праздника дня ангела. В действительности не было ничего особенного, а заурядное ежедневное явление, к которому весь Петербург уже давно привык. У Светлейшего князя Таврического был простой приём, но дело в том, что весь Петербург, а за ним приезжая Москва, А за ними и приежия провинции от Балтийского моря до Чёрного, от польских пределов до уральских, заливали волнами стены дворца всемогущего вельможи. Все залы были переполнены военными и гражданскими чинами, где всё перемешалось в яркую радожную толпу, где толкались рядом и генерал, и капрал, и сенатор, и регистратор земского суда и купец в длиннополом кафтане и бороде а среди них и посланники и дипломатические агенты и гонцы разных иноземных государств которые искали у светлейшего больше, чем у самой царицы если она обещает чего либо то прежде чем решить посоветуется с ним но уж дали Если он что обещает, то прежде чем решит, доложит ей. Так что делай изслед. Прошёл уже час, что Таврический всё ещё не открывал дверь своей в кабинета. Наконец из этой двери вышел Василий Степанович Попов и смешавшись с толпой, здоровался кругом себя, кланялся и кивал головой. А вместе с тем он озирался пытливо, будто искал кого глазами. Наконец он улыбнулся и двинулся к угловому окну, где стоял стиснутый другими молодой и красивый офицер. — Князек! — позвал он. — Вас ищу, сударь мой. Еле узнал. У-у-у, постарел, молодец. Да и давно, впрочем, не видались. Пожалуйте. — Князю? отозвался офицер, радостно удивлённый. Вестима! Не видите, что вас первого желает видеть Григорий Александрович? Что ж, по заслуге забыли, что я тогда сказывал, что он на добро, а не на зло сугубо паметен. Оба двинулись к дверям кабинета и Попов по дороге спросил: Как здоровье супруги? Слава богу, а вашего? Ну, всё-таки надо сказать, вашего наследника или дочки, может быть. Только ещё ожидаю таковых. Бог даст, через 3 месяца буду отцом. А тот-то? Ну, что прихватили тогда, поди на смотру, пан дурдёнок. Тот, видите ли, тот как бы сказать, уж очень заспешил на свет прийти, ну и помер. За отцом последовал и не жил. Да, вот что. Однако, надо сказать, что если он и не жил, и, стало быть, не мыслил, а все-таки умно поступил. Оба рассмеялись и вошли в кабинет князя. Через полчаса, пока сотни гостей, сановников и просителей, и сильных мира, и маленьких людей терпеливо ждали, Князь Довлет стремительно вышел от Вильможи, радостный и сияющий с бумагой в кармане. Светлейший наградил под царские 100 душ крестьян в Белоруссии чин капитан-порутчика и 200 червонцев на будущий зубок будущих князька или княжны. Вместе с тем он нёс низчайший поклон Светлейшего, почти не знаемого им, но немало потешившего его книгини Довлет ил дишевой